Окно между мирами развернулось ещё до того, как он прошёл половину гипсового белого коридора. Он шагнул сквозь проём на нефтяную платформу и начал свой полёт к Нью-Йорку. Но он не полетел домой. Вместо этого легенда опустился на крышу штаб-квартиры протектората Нью-Йорка. Технарский сканер проверил его личности, открыл двери, пропуская его в здание. Он кивал всем мимо, кого проходил. Когда люди спрашивали, как дела, он отвечал вежливо, но кратко, чтобы было ясно, что он не может продолжить беседу. Он дошёл до своего кабинета и закрыл дверь. Он предусмотрительно запустил виртуальную систему со стандартным программным обеспечением и базами данных СКП. В его рабочей операционной системе не останется следов. Он выдернул оптоволоконный кабель и отключил беспроводную связь. Предосторожности не имели смысла, если за ним уже следили, но только он чувствовал себя спокойней, когда компьютер был изолирован от вмешательства извне. Он вытащил USB-кабель из ящика стола, подключил один его конец к клавиатуре Потянулся к куху и вытащил наушник. К нему он присоединил другой конец кабеля. Когда наушник соединился с компьютером, на экране появилось лицо Крутыша, выполненное в ASCII-2 кодировки, Под ним слово "Спасибо". Он не смог заставить себя улыбнуться. Несмотря на проблемы с самооценкой, Крутыш создал простой в использовании интерфейс. Легенда нажал на жёлтую кнопку и подождал. Из динамиков донеслись голоса. Он добавил громкость и начал слушать. Мы считаем, что ампутации Сибирь также сбежали вместе с Крюковолком в качестве нового члена группы. Вот как. Есть причина для любопытства. Иногда сложно следить за тем, что происходит за этими стенами. На экране появился текст, повторяющий то, что было сказано. Программа помедлила, и изображение жёлтой кнопки вернулось. Под последней фразой появилось красное слово ложь. Расплывчатая ложь, но не из тех, за которые стоит осуждать. Его пульс участился, когда он нажал на жёлтую кнопку, чтобы продолжить воспроизведение записи. Мы не нуждаемся в экспериментах на людях. Счита ввод может определить вероятность успеха каждой отдельной формулы. «Ложь!» Он опять щелкнул по кнопке. Но тогда кто проводит эксперимент на людях? Кто знает так отле достаточно, чтобы ставить такую татуировку и одновременно имеет доступ к подобным ресурсам? Донести из колонок его собственный голос. Это не мы. Голос доктора «Ложь». Он сел в ужасе, уставившись на экран. Котёл дал ему его силы, дал ему всё, в чем он нуждался, чтобы оказаться на самой вершине, чтобы управлять крупнейшей в мире организацией супергероев. Они ничего не просили взамен. Он следил, чтобы никто не полюбопытствовал о котле, направлял по ложному следу тех, кто всё же пытался. Он помогал особо важным клиентам котла, он был готов защищать котёл, если и когда о нём стало бы известно общественности. Он всегда говорил себе, что действует во имя общего блага. Катёл не мог работать по-другому, иначе мировые правительства сражались бы за право создавать армии людей с суперсилами и мешали бы организации функционировать. Катёл смог бы продолжить работу почти наверняка, ведь он располагался там, где ему не угрожали военные силы, но организация больше не смогла бы взаимодействовать с таким количеством людей, а кейпы подвергались бы доскональной проверке на возможность того, что они купили свои силы он поддерживал котёл, потому что тот был необходим. С появлением губителей и угроз вроде бойни номер 9 миру стали нужны герои. Котёл создавал больше героев, чем злодеев, поскольку не было никакого события-триггера, которое калечило бы их. Даже на тех отдельных клиентов, которые занялись преступной деятельностью, котёл мог влиять, требуя по контракту исполнения услуги, которая могла направить их на верный путь. Больше супергероев означает, что у всех повышаются шансы пережить нападение губителей исправится с другими крупными угрозами. Он осознал, что это не обязательно так. Если доктор лгала об экспериментах с людьми, то она могла лгать и обо всём остальном. Масштабные эксперименты над людьми. Ему не хватило мозгов или, вернее, желания самому до этого додуматься, и он помог этому случиться. Когда он снова потянулся к мышке, рука дрожала, он снова нажал на кнопку, надеясь найти что-нибудь, что убедит его, что это просто ошибка. и погрешность прибора или зацепка, что котёл на самом деле сила добра. Разве оружейник не говорил, что его система обнаружения лжи несовершенна? Или, может быть, Крутыш уж внёс ошибку в код? Изменения были незначительными, но объёмными. Легенда не хотел узнавать о лжи сразу, и ноч он мог выдать свою осведомлённость. И вы ничего не знаете о том, как с этим связан Уильям Монтон? Я в замешательстве точно так же, как и вы. Ложь. Он знал, что будет дальше. Разговор был еще свеж в памяти. Он не хотел нажимать кнопку, но выбора не оставалось. Я изучила кинесику. Мне достаточно взглянуть на лицо человека и на то, как он стоит и двигается, чтобы понять, лжет ли он. Я могу тебе сказать, что доктор говорит правду. Красный текст выскочил под последними словами: "Ложь". Александрия знала. Конечно, знала. Её способность читать людей, обширные кладези знаний, способность видеть шаблоны И она всегда больше всех была склонна к тому, чтобы выбрать тяжёлую опасную дорогу, с тех пор, как Сибирь поколечила её. Щелчок. Его собственный голос. Я сожалею о своих словах. Ложь. Он лгал? Похоже, что да. Ему не нравилось, доктор, и он не вполне искренне сожалел о своих подозрениях, после того, как он увидел Уильяма Манта на сбойне номер девять, в нём поселились сомнения касательно того, что происходит. Эти сомнения переросли в уверенность после того, как он навестил в больнице батарею. Один из механических пауков ампутации прокнул её костюм. Он прекрасно понимал степень дезориентации, которую она испытывала, те галлюцинации и волны паранойи, которые нахлынули, когда газ добрался до неё. Пока она шаталась и пыталась не потерять связь с реальностью, она вероятно сделала себя уязвимой. Как бы то ни было, один из пауков колол её яд разработанный ампутацией. И её смерть была медленной, мучительной и неизбежной. Яд был создан так, чтобы действовать на уровне, до которого растительным и животным токсинам придётся совершенствоваться ещё миллионы лет эволюции. Лёжа в постели, всё ещё в бреду, Батарея запинаясь рассказала ему о котле, о покупке силы о том, что котёл попросил её помочь себе и птица гросталь бежать. Она планировала нагнать девятку, предложить помощь, а потом убить одного или обоих злодеев. Батарея умоляла его подтвердить, что она пыталась поступить правильно. Что он должен найти ответы, до которых она не добралась. Он заверил её, что сделает всё, что сможет. Вскоре она умерла. Он просто не мог заставить себя снова нажать на эту кнопку. Александрия тоже лгала ему. Остался только щёлк. Из динамиков раздался голос Эдалона. Я не могу ничего добавить, а моя сила не пытается ничего сделать, чтобы разрешить эту загадку. Думаю, что перед нами очередной вопрос, оставшийся без ответа. Красное слово возникло на экране. На поверхности дрожал от пульсации крови, но ему казалось, что буквы пульсируют вместе с биением сердца. Ложь. Всё ложь, прошептал легенда. Джон Макрей, червь. Эпизод 14. Жертва. Конец. Читал адреналин.